Глава 30. Шёл дождь. Питер Сейворд стоял у окна и смотрел, как струи ударяют в крону раскидистого, занимающего собой почти всё пространство между стенами платана, как дождевая вода сбегает по листьям и ветвям и падает вниз, образуя на оголённой земле широчайшую лужу. Отяжелевшей от влаги массе листьев колыхалось под резкими порывами ветра. Наблюдая этот водопад,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 Утяжелённая дождём тёмная волна упала ей на плечи. "Да ты же да нитки промокла, бедняжка", сочувственно проговорил Питер. "Сейчас открою заслонку". Он дёрнул за две железные дверцы, и яркий свет проник в комнату, отразившись в полированной плоскости стола, оживив корешки сотен книг. "Иди поближе", позвал Питер. Но Роза, словно не расслышав, продолжала задумчиво расправлять пальцами пряди, и капли стекали с её одежды и падали на пол.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 Лоб у неё всё ещё поблёскивал от влаги. "О", повторила она, как жаль, бедно. Как странно. Мама, я помню, любила её". И она провела ладонью по глазам. "Мисс Фой искала тебя, чтобы сообщить о завещании". "А завещании?" Роза подобрала полотенце и начала энергично вытирать волосы. "О каком, помилуйте, завещании?" "Миссис Уинкфилд оставила тебе все акции Артемиды и ежегодную ренту в 500 фунтов.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 Ты вкладываешь все свои силы в расшифровку знаков и даже не подозреваешь, что движешься не к истине, а от неё. А тут ещё эта неизменно присутствующая надежда: появится какой-то новый факт, и всё прояснится, но пытаться стоило. Теперь вот я с спокойным сердцем могу заняться иной работой. Ни о чём сожалеть, Роза. Она стояла перед ним на коленях, и её чёрные волосы спускались почти до пола. Она положила свою руку на его ладонь.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 Он приподнял её лицо и заглянул ей в глаза. Она ответила ему взглядом, наполненным яростью. Бог, демон, нет, нет. Ты мне не веришь? Нет. Он провёл ладонью по её щеке и, взяв тёплую прядь её волос, положил себе на колени. Нет, эхом отозвалась Роза, и голос её прервался. Ты не веришь мне, Питер, не поверишь уже никогда. Мне хочется плакать. Прошу, сделай что-нибудь, отвлеки, займи.